Глава вторая. Катерина. Мы с мамой и сестрой Аришкой оказались в небольшом городе по другую сторону границы. Бабушка была на седьмом небе от счастья. Она уже не надеялась увидеть своих внучек. Начали обживаться у бабушки в ее трёхкомнатной хрущёвке. Первое время не могли привыкнуть, что на улицах спокойно, в аптеках есть лекарства, а в магазинах полки ломятся от продуктов. Но на сердце у меня было очень неспокойно. Оно осталось там, на декабрьской трассе, рядом с взорвавшимся джипом, и я ничего не могла с собой поделать. Мне казалось, я заболела Владом. Он снился мне каждую ночь. В своих снах я возвращалась туда, в спальню без окна, на старую кровать, в которой он сжимал меня в своих крепких объятиях. Взрыв, яркая вспышка, и вот я уже не в спальне, а на мокрой трассе в предрассветной сырости декабря. И я бегу, бегу босиком в одной ночной сорочке по встречной полосе, назад к границе, сквозь туман надеясь зацепить хотя бы его тень. Просыпалась вся в слезах, понимая, Влада больше не догнать, даже по встречной. Тоска по нему сжигала меня изнутри, и от нее не было никакого спасения. Сон исчезал, и я через силу заставляла себя жить дальше. Ради Ариши, ради мамы. Кроме меня им никто не мог помочь. Через месяц мне удалось устроиться на работу. Меня взяли в крупную холдинговую компанию на должность консультанта. Одно из направлений холдинга — Работа с женской косметикой от известного зарубежного производителя. Я прошла обучение, и меня направили в магазин, консультировать клиенток. Жизнь понемногу налаживалась. Мои сны, в которых я бежала по встречной, постепенно меркли. Через полтора месяца я стала замечать, что меня тошнит по утрам. Тошнота все усиливалась, я не могла смотреть на еду. И от родственниц уже было не скрыть моё непонятное недомогание. Мать принесла в спальню тест на определение беременности и положила его мне на тумбочку. Я испугалась до смерти. Именно так, как может испугаться девчонка в 21, если у нее нет мужа. Тест оказался положительным. «Делай аборт. Немедленно!» — зло прошипела мать. «Иначе будет поздно. На больших сроках его не сделают». Я испуганно отшатнулась. Под осуждающими взглядами Ариши и мамы вышла из комнаты. «Ребенок. Куда мне в 21 год ребенок от неизвестного бандита, которого заказали другие бандиты?» Весь день на работе ходила, как в воду опущенная. Все тело сковал страх. Гадкий, липкий. Жуткое чувство вины и позора перед родными било в виски на батом. Притащила его в дом. Чуть беду не накликала. Да еще и залететь умудрилась. А теперь как дальше жить? Влада, скорее всего, уже нет. Добились те страшные мужчины с автоматами на перевес своей цели. Уничтожили его. Да и кто он вообще такой? Видно же сразу было. Непростой человек. Не будут дважды заказывать никому ненужного простака. «Ты чего хмурая такая, Кать?» В обеденный перерыв поинтересовалась Дарья, вторая — консультант. «Неважно, себя чувствую», — покачала головой я. И тут же полезли новые мысли. Одна хуже другой. «Что, если директриса Татьяна уволит меня, как только станет ясно, что я в положении? На что тогда жить?» «Конечно, мама права. Лучше всего избавиться от ребенка, пока не поздно». Дома мама всунула мне бумажку с адресом. «Завтрак к девяти утра. И не дури, Катя!» Ариша отвела взгляд и вышла из кухни. Всю ночь мне снились кошмары. Влад, его пронзительный взгляд и промозглый холод на трассе. Под утро я проснулась вся в слезах. «Не отдам ребёнка!» — била батом в голову мысль. Уму непостижимо, как я умудрилась так прикипеть к мужчине, о котором ничего не знала, но мысль все крепла. Утром я вышла на кухню и спокойно заварила зеленый чай. Единственное, от чего меня не тошнило. «Почему не собираешься?» — выглянула из спальни мать. «Уже половина девятого». Страх прошел. После ночного кошмара все куда-то исчезло. Чувство вины, позора, страх, что уволят. «Не пойду!» — прожгла ее упрямым взглядом. «Было во мне такое, если приму решение меня не приубедить». «Что значит «не пойду»? Ты понимаешь, на что себя и нас обрекаешь?» «Не отдам. Она моя. Ясно? Моя!» — крикнула и осеклась. Почему сказала она, сама не поняла. На мой крик из соседней спальни высунулись Ариша и бабушка. «Кать, ты дура, что ли?» спросила сестра, сонно потирая глаза. «Зачем нам еще один род? Ты же работать не сможешь, когда родишь». «Ты работать пойдешь, зло крикнула я. «А если не сможешь, будешь малыша нянчить, пока я на работе буду». В ответ двери спальни демонстративно захлопнулись. Со мной не разговаривали трое суток, но мое упрямство было не переломить. Решила рожать, а значит, буду рожать. Шли недели. В семье меня больше не уговаривали, но и не простили. Не желая чувствовать на себя осуждающие взгляды, я все свободное время проводила на работе. Холдинг открывал новый филиал, требовались квалифицированные сотрудники. На работе к моей беременности отнеслись нисходительнее, чем дома, даже повысили зарплату, да и для беременных у нас тоже были средства. Я пришлась ко двору, консультировала таких же девушек в положении. Меня выпроводили в декрет за две недели до родов, только директор Татьяна взяла с меня слово, что когда ребенку исполнится три месяца, я вернусь в строй». Квалифицированные сотрудники, хорошо разбирающиеся в тонкостях новой косметической линии, были в филиале на вес золота. Она родилась в конце августа. Такая маленькая, суетливая, и сразу возвестила мир о своем появлении громким криком. Ее приложили к моей груди, и я, измученная долгими часами схваток, расплакалась на взрыд. Родильный дом в нашем маленьком городке работал по старинке. Детей не отдавали матерям до выписки, только приносили кормить несколько раз в сутки. Среди роженец я была самой молодой и неопытной, но ждала, когда ее принесут кормить с замиранием сердца. Инстинкт взял свое, я не могла надышаться на свою новорожденную дочь. Ты будешь Владой, как папа, поглаживая маленькую щечку, указательным пальцем шептала я. Полное значение имени Влада, Владислава, владеющая славой, владычица славы, величественно и красиво. Таким именем называли девочек, которые рождались в знатных семьях или в семьях правителей. Это означает, что для девочки, которой дано имя Владислава, будет уготована особенная, великая судьба. Громко зачитывала мне значение имени из интернета соседка по палате. Она будет самой счастливой, вопреки всему пообещала я.